Глава десятая. Александра. «Боже, что за чушь я произнесла? Жмурюсь, словно меня ударили, отворачиваюсь. Но он и так не видит. Ушел. Поджал губы, взъерошил волосы и ушел. Чего он вообще от меня хотел? И главное, это же ты, ты, та самая. Можно подумать, я что-то значила в его жизни. А если не значила, зачем было бежать за мной?» «Ой, мамочки, что же так тяжело-то, а?» Вслипываю тру глаза. «Дочка, у тебя все в порядке?» Останавливается около меня какая-то женщина. «Все, спасибо, да». Ответить связано не могу, грудь разрывает рыдания И пирожка он заметил. Подруга сказала. «Ты же из Москвы приехала беременная. Черт, зачем, зачем ему это?» Ясно же, что столичный богач, что ему всерьез ничего не надо, только меня раздавить унизить, пекарню отобрать и сына. Ловлю на себе удивленные взгляды прохожих и понимаю, что у меня по щекам текут слезы, горячие крупные слезы. Да что ж такое, у меня есть сын, у меня есть дело моей жизни, и я даже думать не хочу о ком-то, что способен, способен... целовать так, что ноги подкашиваются... Смотреть так, что жар по всему телу разливается. Касаться так? О, Боже! Не выдерживаю, падаю на уличную скамейку и реву белугой. По-настоящему вою. И Пашенька, словно чувствует, заливается вместе со мной. Алексей. Тяжелый ком заполняет всю грудь. Там, где было когда-то сердце. Такое слепое, глупое сердце, которое искало любила, ждало. Я верил. Я до последнего верила и искал. Ту самую, нежную, ласковую, трепетную, неопытную. Мне так казалось. Я верил. Я так чувствовал. А как она сказала? Подруга что, со всеми свечку держала? Я-то был уверен, что был первым. Разве в таком можно ошибиться? Да, был после фуршета. Да, с корабля, точнее, с самолета на бал. Но даже не в этом дело. Дурман скорее от этой женщины от этой встречи чем от выпитого пьянил и лишал рассудка вот и вот и остался в дураках боли тяжесть стали невыносимыми громоздкими колючими меня будто физически что то разрывало изнутри идиот и я еще старательно ей подыгрываю спор этот идиотский выдумал уступаю ей лучшие места города с администрацией за нее бодаюсь да что к тебя саша иванова С удивлением обнаруживаю, что пришел не к своей, а к ее пекарне. Плюю со злостью на асфальт и слышу за спиной. «Стыдно, молодой человек!» Та самая старушка, которую я видел с коляской. «Да что вы!» — рычу. «Никому не стыдно, а мне должно быть стыдно!» «Что значит никому?» — гордо расправляет плечи старушка. «Ну!» — киваю на дверь. «Вот хотя бы им!» а «Знаете что?» — возмущенно восклицает женщина, поджав губы. Может, Маринка у нас и, прости господи, но на асфальт не плюет. Так что, брезгливо отворачивается, держите себя в руках. Маринка? При чем тут Маринка? Хочу рыкнуть, но понимая всю глупость этой ситуации, цежу сквозь зубы извинения и уматывая в сторону своей булочной. Уехать? Нет, не дождетесь. У меня еще куча дел. Мне теперь в авральном порядке шесть точек открывать. Александра. Не знаю, сколько прошло времени. Прижала к себе Пашку и сижу реву. Саша, Сашенька! Слышу сбоку взволнованный голос своей няни. Бабзин! — всхлипываю Ну что ты, родная! — накрывает старушка мою руку своей. Ну что ты? Не плачь! Успокоится, Маринка! Не будет больше! Маринка? — скидываю брови. — Ну, это же она тебя нахамила! — стыдливо отворачивает лицо Бабзина. — Я тебя не дождалась, пошла к тебе на работу, а там... — Что там? — распахиваю глаза. — Там, по моему мнению, должны были два поддона моего фирменного хлеба испечься. И стойка к дегустации должна приготовиться. — Ой, орет ересь какую-то! — отмахивается моя няня. — Ни себе, ни людям, вобла сушеная. — Так, — поднимаюсь славки Бабзин! — протягиваю ей Пашу. — Прости, он вместе со мной разревелся. Пойду-ка я наведу порядок. Что-то мне подсказывает, что у меня сегодня день неприятных сюрпризов. — Пойди, дорогая, пойди, — вздыхает Бабзина. — А то еще и этот, конкурент твой. — Конкурент? — замирая оглушенная. — Конкурент, — жалобно тянет старушка. — Да иди ты, — машет мне рукой, — сама увидишь.